Поэтому, дабы избежать противостояния севера и юга, Святая королева игнорировала даже такие необоснованные обвинения, как Святая королева вошла на престол лишь потому, что у неё есть кое-какие связи с храмами, и ей тайно помогала Келлорд Костодио. После этого юг не стал обострять ситуацию, и полномасштабного противостояния не произошло, во многом потому, что север и юг обладали примерно равными силами. Теперь, когда север был в руинах, у юга больше не было причин снова сдерживаться. Таким образом, Юг начал унижать Север. Даже перед лицом вторжения Иодвофа, люди по-прежнему устраивали между собой распри, не ощущала, что это просто смешно. Кроме того, ходили слухи о борьбе за власть, за титул следующего святого короля. Всё это только больше расстраивало Нею, простолюдинку. Звучит совсем не весело, так и есть. Военный флот мало что может противопоставить в битве против летающих демонов, и такие стычки наносят ему колоссальный урон. Если так и будет продолжаться, недолго они смогут удержать армию Йольдваофа. Нам нужна сила, чтобы справиться с этой ситуацией. Прошу вас, протяните нам руку помощи. Всё, что нам нужно это месяц или два. Мы дадим вам всё, что только пожелаете. Умоляю вас, пожалуйста, спасите Святое королевство. Когда Густав поклонился им, Нейя и другие паладины дружно сказали: "Пожалуйста", и тоже поклонились. В комнате снова надолго повисла тишина, а затем Лакиус рассеял её своим голосом: "Пожалуйста, поднимите свои головы. И мне очень жаль, но мы не можем пойти в Святое королевство". "Почему?" Нейя резко подняла голову от внезапного крика Ремедиус. Она увидела, что Ремедиус поднялась со своего места и смотрела на Лакиус. Нет никаких гарантий, что Йолдвоф остановится после завоевания Святого королевства. И когда он соберёт там свои силы, он вторгнется в ваше королевство. Если не побить его сейчас, в будущем он станет ещё сильнее. Ты права. Вероятность этого очень высока. Если вы сами понимаете, почему вы не помогаете нам, и не только вы. И знать вашей страны, никто из вас не помогает. Разве сейчас не самое время собраться и сражаться вместе? Причина, по которой дворяне этой страны не могут вам помочь, несколько отличается от нашей. Вы слышали что-нибудь о Колдовском королевстве? Нежить взяла под контроль город королевства и основала вокруг него страну. Это очень страшное место, об этом знает каждый гражданин Святого королевства. Когда Ремедиус произнесла эти слова, Лакус горько улыбнулась ей. Это правда, и во многом вы правы, но дела обстоят не совсем так. Несмотря на то, что нежить окружает их повсюду, люди там живут безопасной и мирной жизнью. А Это в стране, основанной нежитью, которая ненавидит живых, существует много видов нежити, а король-заклинатель, их правитель, для него довольно просто держать нежить в узде, не причиняя вреда людям, Авелай недобрительно фыркнула. Авелай. Хм, в любом случае, нам всем ещё нужно разбираться с Колдовским королевством. Так что им сейчас трудно встать на защиту вашей страны. Кроме того, во время битвы с Колдовским королевством погибло много людей, что ощутимо аукнется стране в будущем. Дворяне, которые кажутся такими богатыми, вряд ли останутся такими же состоятельными, как вы думаете. Несмотря на это, не является ли елдовав проблемой, о которой следует позаботиться в первую очередь? Дело в том, что бесчётное число людей страдает из-за него. К тому же, как вы сами сказали, Заклинатель, кто-то там ещё никому не навредил. Борьба на двух фронтах сразу, будучи обессиленными, очень опасна. Надеюсь, мне не нужно это объяснять. Премедил замолчала. Кроме того, мы в таком же положении. Двое из нашей команды были убиты в битве с Йелдвоофом. Их только-только воскресили, и они ещё не восстановили всю свою силу. Если мы вторнемся на территорию Йелдвоофа в таком состоянии, то мы можем погибнуть все. Разве Гух там не сказал, что вам не придётся сражаться с Елдвофом? Да чтоб тебя. Неужели она действительно в это верит? Тея. Извините. Хм. Мне очень жаль, но я не думаю, что всё получится так, как вы себе представляете. Раз есть риск столкнуться с Елдвофом, мы не примем это работу. Нам нужно набраться сил и хорошенько подготовиться. Пока это всего лишь гипотеза. Но мы должны быть во всеоружии, если Йелдвоуф решит снова напасть на королевство. Лица членов Синей Розы были безразличны, казалось, они были непоколебимы. Вскоре Ремедиус удалось выдавить из себя несколько слов. Тогда кто ещё может спасти нашу страну? Члены Синей Розы переглянулись. Есть только один человек, ответила Авелай. Вернее, единственный, к кому вы должны были пойти в первую очередь. Кто же это? Господин Мамон, конечно, тёмный мечник, сразивший Елваофа. О, он что? Минутку, капитан Кастодио, если я не ошибаюсь, он же Ты тоже об этом слышала? Да, господин Мамон теперь находится в Колдовском королевстве, как один из подданных короля Заклинателя. Поэтому вам, скорее всего, придётся убедить короля Заклинателя помочь вам. А. Примедиус горько закряхтела. Нею посетило странные чувства. Необходимость просить о чём-то нежить вызвала бы смешанные чувства у любого жителя Святого королевства, учитывая, что даже у неё, Арженоса, появились такие сомнения, насколько же плохо себя чувствовала капитан ордена паладинов, владеющий, как он уже святым мечом Ремедиос, пристально смотрела на членов синей розы. Если это лучший способ победить Ловофа, мы так и поступим. Нет, это единственное, что сейчас в наших силах. Если получится, все наши надежды лягут на этого Мамона. Я думаю, правнее будет господина Мамона, капитан. То есть так, да. Не могли бы вы сообщить в письме господину Мамону о нашем визите? Часть вторая. Скорее после переговоров с Синей розой, дипломатическая делегация Святого королевства, сопровождавшая их нейей, уехали из столицы. в основном потому, что никто в королевстве не желал их поддерживать, и к тому же изучение истинной формы Эльдоофа могло занять несколько месяцев, а ещё они понимали, что сейчас их единственным шансом на победу над Эльдоофом был Мамон. Кроме того, мысль о страданиях жителей святого королевства тревожила их и заставляла действовать немедленно. Времени на отдых тратили ровно столько, чтобы лошади могли продолжать двигаться. Даже накладыв ли на них заклинания, благодаря этому они путешествовали на восток со скоростью, недоступной обычному путнику. Они проехали последнюю деревню королевства и теперь находились в пограничной зоне перед колдовским королевством. Аккуратные вздымавшиеся холмы закрывали путешественникам обзор местности, и им удалось лишь мельком взглянуть на густо поросший первозданный лес. Их не покидало чувство, что в любой момент на них может напасть монстр. Благодаря этому вероятность быть атакованным монстром уменьшалась. Но это не значит, что и его вовсе не было. На такой местности зрение и обоняние Неи обострялось до предела, и она заняла место проводника отряда. Никаких признаков существ, ждущих в засаде поблизости, нет и следов больших хищников. Дорога вела их по голой земле, но пройдя дальше, они окажутся на бывшей территории королевства, там начнутся вымощенные дороги. Такие дороги более удобны для путешественников, но для цетопыта голая земля вразумительнее. Наи взглянула на свои руки. Ей не нравились эти руки. Нет, ей не досаждали руки, огрубевшие от тренировок. Это проявлялось отвращение к себе из-за отсутствия таланта. Она унаследовала обострённый чувство отца, но, к сожалению, ничего не получила от матери. Мать Наи в своё время была известным паладином, и мечом она владела просто превосходно. Но у неё талант так и не проявился, сколько бы сил она ни вкладывала в тренировки. Но стоит упомянуть, что стрелять из лука у неё получалось прекрасно. Унаследованная техника владения луком давала о себе знать даже без тренировок. Конечно, на самом деле ей очень повезло унаследовать хотя бы половину способностей от предков, но паладины, которыми так восхищалась Нея, использовали оружие ближнего боя. Для Неи, жаждущей стать паладином, Талант к лукам был пустышкой. Она нажала поводья ещё сильнее. Она выпрямилась и поправила седло. От стольких дней, проведённых верхом на лошади, всё тело сильно болело. Она могла бы попросить паладина использовать низкоуровневое заклинание исцеления, чтобы убрать натёртости. С другой стороны, она всё же была девушкой и немного смущалась просить кого-то из них. К тому же, всё было не настолько плохо, чтобы она не могла держать поводья и ехать дальше. От этого было ещё сложнее решиться попросить о помощи. Потом просто полечусь травами, как обычно. За эти хитрости стоит благодарить отца. В прошлом, когда я пожаловалась на больные бёдра, он молча уходил за ними с недовольным видом. Я хоть поблагодарила его тогда. Блин,